Глава 25. Неделя пролетела незаметно. Сначала я встречал деда и отбивался от Марго, которая пригрозила оторвать мне что-нибудь ненужное, если я не перестану называть ее бабушкой. Потом были Кристина Ушакова, самого младшего. На таких скорых Кристинах настоял прадед, уж не знаю почему. Но случилось это почти через неделю, как раз тогда, когда Люсю выпустили из клиники, где их с сыном оставили, чтобы понаблюдать за его поведением. Крестной стала Юлька. Когда мы остались с ребенком и священником почти наедине, я ей подмигнул, пошло намекнув, что крестный отец и крестная мать одного и того же ребенка ⁇ это почти родня. Практически муж и жена в сакральном смысле этого слова, и что мы вполне могли бы. В общем, мне пришлось ей напоминать, что я все еще ее босс, а попытка утопить мага воды в купели ни к чему не приведет, это во-первых, а во-вторых, на это плохо отреагирует священник. Если исключить этот эпизод, то все остальное прошло очень чинно и благолепно. А Степка вел себя прекрасно, не капризничал и все время проспал, проснувшись только, когда его в купель окунули, но не закричал, а покряхтел и снова уснул. Так что все прошло отлично. А я заодно натренировался, потому что мне еще предстояло у Вольфа детей крестить. Только Юрка и его родители оказались более благоразумными и решили дождаться, когда мальчишкам исполнится год, чтобы не подпрыгивать, когда за мной и крестной матерью закроется дверь, отрезав родителей от их чад. На фоне всей этой беготни как-то незаметно мама вышла за Громова. Присутствовали только мы с Анной и дед с Марго. После так также скромно отпраздновали в доме деда, куда я в последнее время заходил все реже и реже. Словно женившись, я автоматически перестал быть здесь своим. А может быть, это произошло в тот самый момент, когда я надел на палец кольцо Орловых, которое все так же продолжало сидеть на моей руке, и я никак не мог его снять». Как бы то ни было, но я каждый раз начинал чувствовать себя в родном доме так, словно приехал в гости к дальним родственникам. Меня это чувство сильно угнетало. И в конце концов я начал заглядывать сюда все реже и реже. А через неделю дед приехал ко мне домой. «Собирайся», — сказал он, сидя в гостиной и поглаживая паразита, разлёгшегося у него на коленях. «Будешь меня сопровождать на совете. Пора тебе уже увидеть, как все это работает не из центра круга осуждения, а с места члена совета». «Зачем я туда потащусь? Мне и прошлого посещения этого места за глаза хватило». Я попытался увильнуть, но дед был непреклонен. «Костя, пока Орловы молчат, я буду считать тебя своим наследником. И пока Тихон не объявил, что нашел способ, я не буду рассчитывать на долгую жизнь. Готовиться к вступлению в совет нужно заранее, поэтому ты сейчас быстро соберешься и поедешь со мной как послушный внук». Паразит соскочил с его колен, и дед поднялся с дивана. «Костя, время. Собирайся быстро». Пришлось бежать в свои комнаты и собираться на это долбанное заседание совета. И, как мне кажется, дед не просто так меня с собой тащит. Ему банально не по себе, он же впервые предстанет перед советом в своем обновленном виде, а в моем лице Виталий Керн получит хоть незначительную на поддержку. В зале заседания ничего не изменилось с того раза, как я здесь побывал. Но дед оказался прав. Со скамей членов совета все выглядело по-другому. И, как я и подозревал, скамьи были низкие и чудовищно неудобные. Я не был единственным признанным наследником, которого притащили на совет. Егор сидел возле прадеда. Еще несколько молодых мужчин от 20 до 30 лет сидели возле глав своих кланов. Видимо, повестка заседания была такой, что вполне допускалось присутствие посторонних. С тех пор, как мы вошли, на деда смотрели все присутствующие. Кто пытался украдкой бросать взгляд за всех сил, стараясь проявить такт, а кто просто смотрел на него во все глаза, даже не пытаясь скрыть удивление. Что? Наконец, дед не выдержал и развернулся к Арсению Давыдову. Давыдов был того же возраста, что и Андрей Ушаков, и теперь, не скрывая любопытства, рассматривал деда, положив подбородок на скрещенные на набалдашнике трости руки. Почему-то я зацепился взглядом за эти руки, покрытые сетью морщин и пигментных пятен. «Да вот смотрю я на тебя, Виталик, и думаю, что это за средство такое, что позволило тебе два десятка лет с себя скинуть. Поделись советом». «Может, кто-нибудь еще захочет им воспользоваться?» Арсений скривился в усмешке, а его глаза при этом блеснули. «Это очень простое средство, молодая жена называется. Если женился на женщине, которая на 20 лет тебя младше, то будь добр соответствовать, иначе она быстро тебе рога вон с собственным внуком наставит». И он кивнул на меня. Я закашлялся, подавившись воздухом. «Эх, знал бы ты, чем мы с твоей женушкой в курганах занимались. Хотя, конечно же, ты знаешь». Но это было до тебя, поэтому нужно и вид сделать, что все в порядке и ничего не было. «А если серьезно, все так же доброжелательно произнес Арсений. А если серьезно, то Керн попал под воздействие непроверенного артефакта с неуточнёнными последствиями. Никому так делать не советую, но вы все умные люди, я надеюсь, и понимаете все риски, которые могут негативно отразиться на последующей жизни и здоровье, а также риски для потомства, несмотря на молодую жену». — проговорил Андрей Никитич, вставая со своей скамьи. «Давайте уже начнем заседание. Всем нам надоело из раза в раз говорить об одном и том же. На повестке один вопрос — восстановление клана Устиновых в реестре. Прошу высказаться желающих, и приступим к голосованию». «Я уже высказал свое мнение», — поднялся Огарев. «Может быть, мы не будем поступать опрометчиво? В конце концов, реестр не резиновый». «Из реестра уже выбыло два клана, входящих в совет». «И за пять последних лет пресеклось восемь мелких кланов. Мы вымираем. Нужно приложить максимум усилий, чтобы количество кланов продолжало увеличиваться, а не снижаться». Давыдов стукнул палкой по полу. И это не повод, чтобы возвращать кланы, которые мы своими же руками исключили. Я смотрел хроники, и Ушаков, и Давыдов голосовали за исключение Устиновых». «Вы не о том спорите», — со своего места поднялся дед. «У нас уже нет кворума даже по таким незначительным вопросам». Что будет, если мой несчастный случай станет совсем несчастным? Не думаю, что кто-то из вас еще не в курсе нашего спора с Орловыми». При этих словах Давыдов бросил на меня быстрый взгляд и кивнул. «Я знаю Дениса и совершенно не знал его придурочного прадеда. И могу судить только по Денису Устинову, каким в итоге станет его клан. И вот что я могу сказать. При должной поддержке друзей, среди которых и мой внук, и правнук Андрея Никитича, через десяток лет Денис вполне может войти в совет» чем решит проблему кворума, хотя бы частично. Мы ведь до сих пор не нашли замену Женьке, Водникову и Снежину. Так что нечего тут рассусоливать, объявляй голосование и пойдем уже по домам». Ушаков кивнул и снова поднявшись призвал голосовать. Я внимательно следил за ходом голосования. Против было семь голосов, скорее всего наиболее упертых. Остальные проголосовали «за». «Ну что же, Егор, пригласи Дениса». «Я пока спущу кодекс. Ему нужно будет принять обязанности главы клана. А потом можно будет и по домам разъезжаться». Андрей Никитич подошел к стоящей у стены панели и принялся что-то с ней делать, призвав при этом дар. Висящий над входом в зал фолиант начал опускаться вниз. Егор вышел из зала, доставая на ходу телефон. «Вот для Дениса будет сюрприз. Он знает, что прошение подано, но никто ему не говорил, когда будет приниматься решение и что ему нужно будет в итоге сделать». Приехал Устинов быстро. Когда они вместе с Егором зашли в зал, кодекс уже лежал на специальной подставке. «Подойди к нему, положи руку и внятно произнеси. Я, Денис Устинов, принимаю в свои руки клан Устиновых. Обязуюсь хранить его и жить, подчиняясь правилам, записанным в кодекс», — сказал Андрей Никитич. Денис повторил то, что ему было велено. Когда последнее слово было произнесено, кодекс засветился, и по руке Устинова побежали золотистые искры. Так продолжалось примерно минуту, а затем кодекс успокоился и перестал светиться. «Что мне делать дальше?» — хрипло спросил Денис. «Здесь ничего», — Ушаков похлопал его по плечу. «Собирай оставшихся людей и начинай восстанавливать клан». «Спасибо», — хрипло произнес Устинов. «Иди и будь достоин». Произнеся ритуальные слова, Ушаков занялся манипулированием с кодексом, который предстояло вернуть на место под потолком. Когда кодекс занял свое место, Андрей Никитич объявил заседание закрытым, и все потянулись к выходу. В коридоре меня остановил Егор, рядом с ним стоял Денис. Дед кивнул, отпуская меня, и направился к выходу. «Дед Андрей решил передать тебе во владение городской дом деда Степана. Там давно никто не жил, так что работы много предстоит, чтобы в жилой вид его привести. Егор с полуулыбкой смотрел на все еще не вполне понимающего, что происходит Дениса. «Драсслайпся, все нормально будет. Ты, главное, себе замену у меня подготовил?» «Что?» — Денис сфокусировал взгляд на Егоре. «Да, готовлю. Влад Горин уже почти готов меня заменить». «Ну вот и отлично. Горин парень толковый, сработаемся», — кивнул Егор. «Ты лучше скажи, чем заниматься будешь?» — спросил я у «Как клан кормить намерен?» «У меня есть кое-какие наметки». Я не думал пока конкретно, просто не верил, что все так сложится. Денис закрыл лицо руками, а потом резко опустил их. Черт, мне надо в себя прийти. С Юлькой обговори свои задумки, она сумеет вероятность реализации просчитать, посоветовал я новоявленному главе клана. Я планирую ей предложение сделать, выпалил Денис. Да я и не сомневался, я усмехнулся. Да, ты планируешь дом из сети охраны Ушаковых исключать? Уже серьезно спросил Егор. Если можно оставить, я бы повременил. У меня пока нет достаточных средств для установки собственной. Также серьезно ответил Устинов. Да я тебя не тороплю. Пошли, посмотрим, что нужно с домом в первую очередь сделать. Какой ремонт запланировать и пока у нас проживешь за одно горе на вместе натаскаем. Вы как хотите. Я потянулся. Но избавьте меня от любых упоминаний о ремонте. Я дома так к нему не прикасался, пришел на все готовое. Ты мне иногда своего паразита напоминаешь. Хохотнул Егор. «Неправда. Паразит, в отличие от меня, толстый. Ладно, я домой». «Ага, увидимся», — махнул рукой Егор, в то время как Денис пожал мне руку. День прошел для Егора в суете. Нужно было оформить передачу собственности, открыть счет, на который они втроем, он сам, Керн и Вольф, перевели деньги, полученные от реализации монет. Общим решением было принято подтянуть новый клан поближе к совету. Им очень даже пригодится полностью лояльный союзник, когда они займут свои неудобные скамьи в зале совета. Вольф, смеясь, назвал этот подарок Денису вкладом в будущее. Потом он довольно много времени провел с Люсей и Стёпкой и лишь уже поздно вечером пошел с отчетом к прадеду. Андрей Никитич сидел за столом и проверял бумаги. «Проходи», — он указал правнуку на стул. «Рассказывай». «Всё в плановом режиме. Денис всё ещё в небольшом ступоре, но, думаю, скоро он очухается». — доложил Егор. «Хорошо», — Андрей Никитич снял очки и протер глаза. «Твой сын меня очень радует. Вам нужно с Люсей подумать еще об одном». «Мы подумаем», — уклончиво ответил Егор, который пока был не готов снова пройти через тот кошмар ожидания, когда он постоянно ждал какой-нибудь гадости. «Подумай», — повторил прадед. «Что-то я устал сегодня. Словно не заседание вел с единственным вопросом, а поезд с углем разгрузил». «Ты иди, поздно уже. Я еще немного поработаю». Егор встал, улыбнулся прадеду и вышел из комнаты, прикрыв за собой дверь. Мне показалось, что я только закрыл глаза, когда раздался телефонный звонок. Посмотрев на часы и отметив, что сейчас три ночи, я взял незатыкающуюся трубку с явным намерением обматерить звонившего, при этом даже не посмотрел на то, кто мне так настойчиво звонил. «Костя, ты можешь приехать?» Глухой голос Егора сразу же отбил желание материться, Где-то Андрей умер. Вот тут сон слетел с меня мгновенно. Я сел на кровати, тупо глядя перед собой. Конечно, я сейчас приеду. Пока я выговаривал эту фразу, в голове крутился один вопрос. Как умер? Как Андрей Никитич мог умереть?